Глава 34. Одобрение свыше. Освещённый солнцами, некоторые из членов команды настроены на общение местным аборигенам. Как вы смотрите на проведение подобной карательной экспедиции? Шторм-капитан, как вы думаете, кому молится местное туземное население? Это не по моей части. А вот почему вам, представитель неба, ваше ведомство не выдаёт каких-нибудь специальных карт с пометками, главенствующих в акваториях вероисповеданий? Эрорбакской церкви известно, к сожалению, далеко не все. Пожимает плечами Рикулу Эвамну. И всё же, ваше мнение, капитан Стад? Думаю, здесь, как и везде, дорогой мажрец, молятся с солнцем, ибо ничего более захватывающего и массивного в окружающем мире не наблюдается, по крайней мере, ежедневно. А уж, как это называется на местном наречии, дело десятое. «Я в какой-то мере даже восхищаюсь вашим вольнодумством, шторм-капитан, но благо вы высказываете такое наедине со мной, тем, кто знает вас достаточно хорошо». Очень советую вам воздерживаться от подобных изречений в присутствии других. Инквизиция Красного Бога существует в наше время только для внутрицерковных разборок. Но все единое, не стоит человеку, обремененному погонами императорского флота закрытого моря, произносить столь еретичные мысли вслух. «Спасибо за совет, святой лученосец, но ведь это вы попросили меня высказаться соотносительно...» «Тутошних суеверий!» «Я уже пожалел об этом, капитан Стат. Однако вы спросили мое отношение к карательной прогулке на остров?» «Ну-ну!» «В дни юности нашей церкви, судя по засекреченным ныне летописям, проводилась политика обращения туземцев в правильную веру. Однако уже давно таковая политическая линия, ордена и прочих ведомств признана неправильной, точнее... не совсем верной, считается, что бессмысленно обращать к истине тех, кто ее не приемлет отродясь, ибо под напором силы всяческие недочеловеки, конечно же, склоняют голову, однако в действительности продолжают втайне, да пусть даже мысленно поклоняться своим прежним, вроде бы свергнутым идолам, и потому... И потому в случае признания какого-то идолопоклонничества опасным... Совместно с идолами уничтожаются и носители «Онной», правильно?» «Совершенно верно, шторм-капитан Касакри». «Ваши слова, лучиносяц, следует понимать, как поддержку боевого рейда против местных двуногих?» «Да, капитан. Если, конечно, с вашей рационалистической точки зрения мы располагаем временем и средствами для столь ответственного дела». «Понял вас. Отехченный божественной властью». «И все же, кому, по-вашему, предположительно, поклоняются местные?» «Вокруг моря стад. Скорее всего, они кланяются чему-нибудь мерзкому, какой-нибудь медузе, например». «Вы так думаете, Рикула? вообще «Вообще-то нет. Но вот сейчас мне почему-то пришла на ум именно такая мысль. Вам не нравится?» «Еще не сообразил. Дайте-ка прикинуть».